Глава 59. Мэри. Въезжаем на территорию какого-то поселения лишь поздней ночью. Как я уже не раз говорила и подтверждала своими действиями, в географии я не сильна. И, конечно, сейчас даже примерно не могу предположить, куда мы попали. Ясно одно – это не соседняя деревня, в которую собирались изначально. Дома в сумерках выглядят в разы лучше, ярче и выше чем в стандартной умбрийской деревне. Да что уж там? Они здесь как будто приятнее, чем в нашем городе. Но сейчас практически ночь, а ночью все кошки серые, как говорится. Утром я могу поменять свое мнение. Тема спасения мы больше не обговаривали, хотя у меня в голове зародилась крохо сомнения. А все ли нам рассказал Оскар? Ничего не утаил. Все же его история выглядит немного нереальной. Я с разбойниками впервые в жизни столкнулась. Но даже я представляю, что обычно они не являются столь великодушными. Как бы там ни было, результат от действий Уильямсона есть, и он прекрасен. Жаловаться нам с Мэрилен не на что. И обижать его своим недоверием я тоже не буду. Возможно, ему, как мужчине, важно выставить себя лучше в наших глазах. Я не против. «Ночевать здесь будем?» — нарушает молчание племянница Оскара. «Я бы спешилась и прошлась пешком. Все болит. Не могу столько сидеть в седле». «Да, дамы, мы практически на месте», — отвечает с энтузиазмом Оскар. «Чему он так радуется?» — подозрительно кашусь на него. «Всего лишь добрались до плота цивилизации, больше ничего особенного не произошло вроде». На постоялый двор кивая в сторону покосившейся вывески. «Да, обитель для приезжих выглядит здесь как раз печальнее, чем должна». Поднимаю глаза выше, а на втором этаже здания окна и вовсе забиты досками. «Не очень хочется у них ночевать». «Сдается мне, тут немногим безопаснее леса». «Нет», — качает головой Оскар. «Мы будем спать у себя. В постоялом дворе смысла нет. Сестра не была душевным человеком, но зато предпринимательская жилка у нее точно имелась. Я буквально на той неделе изучал, сколько всего и где, оказывается, имеют Уильямсоны, И не только в Умбрии. Так что навестим теперь уже наше владение». «А почему тогда мы сразу не сюда отправились? Зачем нам в непонятную деревню к чужим людям?» «Искренне не понимаю». «Из-за легенды забыла?» терпеливо разъясняет граф. «Разве ты бы отправилась, обиженная, в мой дом?» «Я вообще не знаю, куда отправилась бы». «В итоге я осталась дома и сидела в кладовой, бока наедала». «Впрочем, ты в курсе наших с Марилен планов?» «Уже не важно», — машет рукой Оскар. «Давайте, помогу вам слезть». Мы стоим у невысокого дома из черного кирпича. Довольно мрачно, как по мне. «Но что я понимаю в инвестициях?» Спешиваюсь вместе с мэрлин и скромно стою возле резной изгороди. Такое ощущение, что в доме никто не жил несколько лет. Света в окнах, как у соседей, нет, и участок буквально кричит о том, что ему не мешала бы помощь в борьбе с травой. «Беру вашу сумку, да?» — уточняет Уильямсон. «Я полагаю, Дарас мы теперь снова с преданным?» — усмехаюсь. «События прошедших дней сказываются на моем характере. Я сейчас совсем не готова быть благовоспитанной леди». «Да, дорогая, ты права. На Оскара же наше спасение оказало весьма позитивное влияние. Он полон сил, постоянно улыбается, чуть ли не пританцовывает». «Мы здесь одни будем?» – спрашивает Мэрилин. «Да», – сразу отвечает граф. «Возможно, в доме несколько грязные сыра, но не будем смущаться таким мелочам, верно, девочки?» «Ага, ага», – вяло отзываемся с младшей Уильямсон. Оскар торжественно распахивает дверь и входит в дом, в грудь и тут же едва не падает, споткнувшись обо что-то. «Что это за чертовщина?» — бормочет он озадаченно.